Людмила Евгеньевна Улицкая. «Казус Кукотского». Записано для канала «Домашка по литре». Читает Сергей Вензелев. Часть 4. Глава 1. Каждый раз, когда Женя останавливалась перед дверью квартиры, где прошло ее детство, она испытывала сложнейшее чувство — умиление, гнев, тоску и нежность. Дверь была обшарпана. Медная табличка с фамилией покойного деда помутнела. Возле двери, к раздражению соседей, второй год стоял сломанный стул, на котором громоздился ворох, набитых каким-то Томочкиным дерьмом пакетов, дух убожества и коммуналки. Ключей уже Жени не было с тех пор, как поменяли старый замок. Так получилось, что ключа ее не лишали, а просто как-то забыли дать новый. Женя спросила раз, но вопроса не заметили. Позвонила. Тома, колченого постукивая палочкой, шла по коридору. У нее, бедняги, опять разыгрался ее артрит. — Женечка, ты! — Открыла, захала, какая ты кругленькая стала! Из бабушкиной комнаты выглянул Михаил Федорович. со своим запахом шипра, пота и почему-то старой кожи. Как их к ним несправедливо все-таки укорел себя Женя. По воскресеньям они не воняют, они же по субботам моются. Женина внутренняя улыбка чуть отразилась на губах. — Здравствуйте, Михаил Федорович. Пока служил в армии, он приветствовал первым старших по чину. Теперь... На гражданке, когда подполковников вокруг не было, он сам прихотливо выбирал, с кем ему положено здороваться первым. С директором, заместителем по хозяйственной части, по научной тот сам первый здоровался, с заведующим поликлиникой, который был прикреплен. Михаил Федорович кивнул с достоинством здравствуй. без имени и остался стоять в дверях, что было необычно. Женя сняла поочередно ботинки, склоняясь над своим животом то вправо, то влево, с отвращением надела старые с грубыми зашивками тапочки и двинулась по коридору в бабушкину комнату. Тома остановила ее. — Женек, у нас перестановка. Нам Розины большой шкаф книжный отдали. Он там не встал, пришлось его сюда. Михаил Федорович, коллекция как раз вошла, а бабушку мы переселили. — Выселись, на ну, комнату. Кровь бросилась Жене в голову. Не мытьем, так катаньем. Выселили таки бабушку в чулан. То есть как? У Жени от ярости задрожал подбородок. Коллекция Михаила Федоровича была умопомрачительной по идиотизму. Вырезки из газеты и журналов, касающиеся авиации. Да какая ей разница, она и не заметила. Там тихо, спокойно. Сундук Василисин вынесли, стул ее поставили. Она там и кушать может. Покойная Василиса всегда там ела. Михаил Федорович все стоял в дверях бабушкиной комнаты, в полной готовности вступиться. Женя ничего не ответила, удержалась. Пошла на кухню, даже не заглянув в комнату, которая на прошлой неделе была бабушкина и всегда была бабушкина. Прошла через кухню, открыла дверь в чулан. В чулане после Василисиной смерти ничего не меняли. Две большие иконы с детства знакомые: Казанская и Илья Пророк, не то разбитый красноармейским топором в незапамятные времена, не то от старости треснувший, грубо склеенный шов проходит по летящему вниз красному плащу, отделяя его от смуглой руки. «Ну где ж вы там? Помощники беспомощные». Бабушка сидела на венском стуле с прорезанным сиденьем, лицом к маленькому окошку, выходящему в глухую кирпичную стену. Под стулом стояло ведро. В чулане пахло мочой и старческой немощью. Одна серая кошка спала на одеяле, покрывающем топчан, вторая сидела на коленях у Елены Георгиевны, и пальцы с неровно подрезанными ногтями лежали на полосатом боку. Женя поцеловала редеющие волосы с двумя изгибами на висках, куда молодая Леночка вкалывала невидимки. Старуха погладила кошачий бок. — Здравствуй, бабуля. Зачем же ты сюда начала Жене мучительно, потому что понимала, что лучше б ей помолчать в этой постыдной, невозможной ситуации. Сейчас ванну принимать будем. Старуха молча погладила ее по руке. На кухне лилась вода, стучали ножами. Тома с мужем все делило пополам и домашнюю работу тоже. Четыре картофелины чистили на пару, две он, две она. Из соображений семейной справедливости. Женя направилась в ванную. На кухне мимоходом заметила, Тома с Михаилом Федоровичем перебирали гречку. С картошкой уже покончили. Ванной было всегдашнее, неописуемое. На веревках висело мокрое белье, по субботам у них был банный день. Полдня готовились, полдня мылись, а потом отдыхали с чаем, конфетами и пряниками. Патриархальный сюжет, все всерьез. В воскресенье утром до прихода Жени производилась недельная стирка в крохотной стиральной машине, которую купил Михаил Федорович для нужд своей маленькой семьи. Бабушкино поганое белье стирать в ней не разрешал, был брезглив. Женя вытащила из-под ванной таз, из цинкового бачка с перекошенной крышкой достала ветхие тряпочки, обрывки простынь, все подмоченное, подпачканное. Памперсы, которые Женя когда-то покупала, в дело не шли. Тома считала, что они синтетические, а синтетики Михаил Федорович не признавал. Женя давно уже перестала приносить в дом что-нибудь новое для бабушки. Тома все новое немедленно убирала и приговаривала. «Ой, женек, да чего же рубашечка хороша, прям хоть в гроб клади!» В такие минуты Женя не знала, кого ей следует больше жалеть. Бабушку, обломавшую свою бедную психику, чтобы не замечать того, с чем сражаться невозможно, или тетю Тому. с мышьей мордочкой, снегнувшимся от артроза коленом, счастливую своим замужеством, гордую за свое прошлое, настоящее и будущее, к которому она делала медленные и уверенные шаги. Она писала кандидатскую диссертацию о вирусных заболеваниях своих вечно зеленых, и чувствовала себя духовной наследницей своего знаменитого воспитателя Павла Алексеевича Кукотского. Возможно, так оно и было». Женя разобрала свалку на стульчике-перекладине, куда сажала для мытья бабушку старые тазы один в одном, банки, обтрепанные мочалки. Ускаредность. Замочила в самом большом тазу, отвернув нос бабушкиной тряпки, затолкала таз под ванну. После мытья стирка вычистила ванну. Краны текли, из-под ванны сочилась вода. Все было ветхим, но изобретательно подчинено. Михаил Федорович был гений по части подвязывания веревочек, подкручивания проволочек, изобретения затычек и заплаток. Интересно, что он там делал в этой своей авиации? Наконец, все готово. Вода чуть горячее, чем надо. Остынет, пока она бабушку разберет. Капнула напоследок шампунь в воду для пены. Тома никогда ничего не берет из того, что Женя в дом приносит — Они с Михаилом Федоровичем шампунями не пользуются, заграничного не переносят. Патриоты, ни мыло, ни лекарств, ни одежды, и присказка ко всему. Наши отечественные. О, божество! Женя подняла бабушку со стула. Пошли, бабуля, все готово. Елена Георгиевна послушно встала. Спина прямая, ноги сухие, длинные, к старости покривившиеся. Женя обхватила ее за хрупкие плечи, повела. Шла бабушка хорошо, только рваный тапочек мешал, задиралась отклеившаяся подошва. Три пары новых, не меньше лежала у Томы. О, жадность! Вошли в ванную. Бабушка указала пальцем на защелку. Женя задвинула. Медленное раздевание. Бабушка как будто хочет Жене помочь, но и сопротивляется одновременно. Черебит петлю халата, забыла, как пуговица расстегивается. Селится вспомнить, не может. Женя помогает раздеться. Черт ее знает, какие у нее соображения. Почему Тома изобрела эти идиотские резинки под коленями? Почему нельзя надеть памперс, подложить пеленку в конце концов? Разделись. Ну вот, теперь подними ногу правую, держись за меня. живот мешает. Очень мешает живот. Теперь другую. Елена Георгиевна легко поднимает свои длинные ноги. Ступня ужасная. Ногти, покрытые желто-серым грибком, косточка выпирает. Откуда могут взяться мозоли у человека, который двадцать лет ничего, кроме домашних тапочек, не носит? Елена Георгиевна стоит в воде по колено и не может сообразить, как сесть. Фигура — скелет большой стройности. Тонкая талия, крутые бока, грудь маленькая, нисколько не обвисшая, со свежим соском, живот поджатый, пупок укрылся в поперечной складке, еще одна складка — поперечный шов под пупком. Тело безволосое, белое, все присборенное, как мятая папиросная бумага, И лицо белое, только волосы на подбородке растут. Раньше Женя их выдергивала пинцетом, а теперь стала ножницами стричь времени мало. Очень мало времени. Родиться ребенок вообще непонятно, как буду успевать. Наверное, надо будет забрать ее к себе на профсоюзную, как только отец переедет в новую квартиру. В старой отцовской с двумя смежными комнатами вполне можно разместиться. Ну, Тома еще может заортачиться. Садись, дорогая, садись, подталкивает Женя бабушку легонько в спину. Бабушка. опасливо присаживается. Женя направляет на нее струю душа. Бабушка стонет от удовольствия. Сейчас произойдет то, ради чего Женя приезжает сюда уже десять лет, с тех самых пор, как умер дедушка, и она переехала к отцу. — Спасибо, деточка, — говорит Елена Георгиевна. Тома уверена, что Елена Георгиевна вообще разучилась говорить. Это не так. Она разговаривает. Но только здесь. в закрытой, на защелку в ванной, когда Женя усаживает ее в теплую воду. Между ними необъяснимая близость. Женю растел дедушка, бабушка всегда молчаливо присутствовала, ласково наблюдала за ней. Сколько Женя себя помнит, бабушка всегда была больна. И всегда они любили друг друга, если вообще может существовать бессловесная, бездеятельная, воздушная, ни на что практическая, и не опирающаяся любовь. Женя... гладит ее по голове. Хорошо? Блаженство! Господи, какое блаженство! Мы ходили в Сибири в баню все вместе. Павел Алексеевич, Танечка, Василиса. И веники были. Снегу было много. Ты помнишь, деточка? Интересно, за кого она меня принимает, думает Женя? Но ну, в сущности, это не имеет никакого значения. В неделю раз Елена Георгиевна произносит несколько слов. На считанные минуты восстанавливается связь со здешним миром. — Зачем ты в чулан переселилась? — спросила ее Женя. — В чулан? Какая разница? Пусть. — И доверительно. А почему ты Танечку не привела? Встрепенулась и смутилась. Больше всего Женя страдала в те минуты, Когда чувствовала, что бабушка переживает растерянность и недоумение, Женя намылила губку и провела вдоль выпирающего позвоночника. Что ей ответить? Иногда Жене казалось, что бабушка принимает ее за покойную дочь. Так оно, вероятно, и было, потому что в спутанных речах проскальзывала имя Тани, обращенное к ней. Но случалось, что бабушка называла ее мамой. Вода хорошая, не остыла. — Очень. Спасибо, деточка, — подумала и сказала шепотом. — Сегодня на меня какой-то мужчина кричал. — Михаил Федорович? Михаил Федорович кричал? — Ну что ты, деточка, он себе такого не позволит. Кто-то чужой кричал. Женя слегка откинула голову, положила руку на лоб. — Головку помоем, ты глаза зажмурь, чтоб мыло не попало. Елена Георгиевна послушно закрыла глаза. — Пока Женя мыла ей голову, она набирала в горсти воду и выливала себе на плечи, гоняла пальцами, играла, как играют дети, разве что без плавающих пластмассовых уточек и корабликов. Потом сказала неожиданно «Ты на Томочку не сердись, она сирота». Женя уже ополоснула вымытую голову, подняла наверх жгут волос и всунула шпильку, чтобы не мешались. «А я кто? А ты?» — Мы все сироты. Не понимаю, почему ее надо особенно жалеть. — Голова, одна сплошная дыра. Трудно, — пожаловалась Елена Георгиевна. — И у меня тоже, — призналась Женя. — Вчера весь дом перерыла, часа три, паспорт искала. Не могла вспомнить, куда положила. — Вставай, пожалуйста, из душа тебя окачу, и все. Женя помогла Елене Георгиевне выйти из ванны, вытерла ее расползающейся от ветхости купальной простыней, смазала детским кремом ноги, паховые складки, опрелости, грозившие со временем превратиться в пролежни, надела чистую рубашку и чистый халат, повязала тюрбаном полотенце и, протерев рукой запотевшее зеркало, велела бабушке посмотреть на себя. — Видишь, какая ты красивая! Елена Георгиевна покачала головой и засмеялась. Там, в зеркале, видела она совсем другую картину. Глава вторая В следующее воскресенье Женя не смогла приехать. Накануне муж отвез ее в роддом. В те воскресные послеобеденные часы Когда Женя обычно расчесывала и сушила седые, переставшие с годами виться, волосы Елены, уже произошло полное раскрытие маточного зева и началось изгнание плода. Головка ребенка вошла в плоскость входа в малый таз. Они все еще составляли единое целое, Женя и ее ребенок. Волны мышечных сокращений и спадов были согласованы, но уже наступал момент... когда он начал совершать первые самостоятельные движения. Женя кричала, когда терпеть было не под силу. Наступало облегчение, потом накатывало снова. Наверное, если бы дед был жив, он сделал бы что-нибудь, чтобы не было так больно, думала она в те минуты, когда могла думать. Это была совместная тяжелая работа, ее, ребенка, и о лица которой она совершенно не запомнила. Зато остался в памяти властный и ласковый голос «Дыши глубже, руки положи на грудь, считай до десяти, не надо тужиться, а теперь покричи, покричи». Хорошо. Это был самый несовершенный из всех природных механизмов деторождения — человеческие роды. Ни одно из животных так не страдает. Болезненность, длительность, иногда опасность для жизни роженицы – знак особого положения человека в этом мире. Двуногого, с расправленной спиной, вперед смотрящего, свободнорукого, единственного в мире существа, осознающего связь между зачатием и деторождением, плотской любовью и той другой, ведомой одному лишь человеку. Жертва прямохождению считали некоторые. «Плата за первородный грех!» — утверждали другие. Ребенок уже пригнул головку, так что малый родничок оказался впереди, чуть повернул ее и, разогнув голову, вошел под лобковую дугу. Боль была такая невыносимая, что в глазах Жени потемнело. Акушерка пошлепала ее по боку. «Мамочка, все хорошо, немножко потерпеть осталось». и заметила кому-то в сторону передний вид затылочного предлежания. Слезы и пот заливали на лицо. Прорезалась головка. Он уже поворачивался плечами, и акушерка, обхватив двумя руками мокрую продолговатую головку, выводила переднее плечико. Глава третья Елена... на своем венском троне с унизительной дырой в сиденье, задремала. Ей снился сон. В яркий весенний день, когда листва уже появилась, но каждый отдельный лист еще маленький, бледный и не набрал полноты цвета, она идет по большой бронной, сворачивает в трехпрудный, поднимает голову, и видит, что на последнем этаже дома, на полукруглом декоративном балкончике под полуциркульным окном их старой квартиры, множество людей. Ей хочется разглядеть, кто же там стоит, и она оказывается вровень с балконом и даже чуть выше балюстрады, и видит, что там на раскладушке лежит ее дед, очень старый, с не совсем живым лицом, рядом с ним бабушка Евгения Федоровна, Василиса, мама, отец, Молодые братья, и все ее ждут, чтобы сообщить что-то важное и радостное. А кроме своих, Микотинских и Нечаевских, в уходящей вдаль расширяющейся клином толпе, она различает рослых лысых Кукотских с их миловидными женами, Томочкину Тверскую родню, бородатых евреев сторой во Волбу и каких-то вовсе незнакомых. И удивительно было, как столько людей... умещается на крохотном балкончике, их делается все больше и больше, и вдруг посреди всех появляются двое. Молодой человек, высокий, густогривый, с не очень чистой кожей и пухлым ртом, и девушка, похожая на Танечку или на Женю или на Томочку, с младенцем на руках. Это пара в самом центре этой геометрически недостоверной композиции, и Павел Алексеевич, берет младенца в руки и поворачивает его лицом к Елене. И в этом младенце сходится вся радость мира, и свет, и смысл. Как будто посреди солнечного дня взошло еще одно солнце. Младенец этот принадлежит им всем, а они ему. Елена Георгиевна плачет от совершенного счастья и чуть-чуть при этом удивляется, потому что она... чувствует одновременно соленую сладость слез и совершенную свою бестелесность. Глава четвертая Виталий вечером того же дня поехал на центральный телеграф. Он, по каким-то соображениям, с домашнего телефона в Америку не звонил. С отцом его соединили очень быстро — Илья Иосифович снял трубку, услышал голос сына. Быстрый, деловой, без «здравствуйте, как поживаете». Женька сына родила. Поздравляю с правнуком. Без лишних комментариев. Уложился в минуту. Зато до Ленинграда он дозванивался минут двадцать. Сказал Сергею, что все в порядке, родился мальчика, никаких родовых осложнений. — Могу я приехать? — спросил Сергей. Ты позвони Женьке, когда она из роддома выйдет, и договоришься с ней. Он не питал особой слабости к этому длинноволосому музыканту и даже несколько ревновал к нему Женю. Что их связывало, совершенно непонятно. Сергей тоже не знал, что связывало его с этой девушкой, несколько лет бывшей его дочерью. Он и не задумывался. Взял инструмент и заиграл свою старую композицию. Черные камни. Глава 5. А Илья Иосифович давно уже решил, что поедет в Москву, когда родится правнук. Виза была готова. Валентина сначала была категорически против, но потом сдалась при условии, что и сама поедет. Оставалось только билеты заказать. Их старшая дочь, родившаяся через четыре месяца после Жени, Живет отдельно. Младшую, 16-летнюю, увезенную из России малышкой, они никогда одну не оставляли. Она робкая, довольно странная девочка, любительница кошек и аквариумных рыб. Решили, что ей будет полезно 10 дней пожить самостоятельно. Была некоторая сложность с Валентининой работой. Она преподает в Гарвардском университете и так сразу взять отпуск не может. но свой курс она заканчивает читать через три недели. Что же касается Ильи Иосифовича, он был давно на пенсии, и хотя состоит почетным членом десятка разнообразных обществ и редколлегий, уехать может в любой момент. Последние три года он читает Тору по-немецки и по-английски и сетует, что родители не отдали его в детстве в Хедер. Учить иврит в 86 лет непросто, С другой стороны, трудности его не пугают. Такого собеседника, каким был Павел Алексеевич, у него нет и никогда не будет. Он часто с ним мысленно беседует и даже ссорится, хотя надо признать, что сближение между ними происходит. Илья Иосифович склоняется к существованию мирового разума. И носится с идеей, что Библия представляет собой грандиозную шифровку, космическое послание мирового разума к человечеству. Но человечество еще не дозрело, чтобы эту шифровку прочитать. С Генкой, который живет в Нью-Йорке, он постоянно пытается обсуждать богословские проблемы. Но тот решительно предпочитает всякую восточную собачатину, начиная от китайской кухни и кончая карате. Узнав, что у женьки родился сын и отец собирается в связи с этим ехать в москву, он встревожился, что за путешествие в твоем возрасте пошли и лучше денег да и я готов. Но илья Иосифович сказал твердо: Не учите меня жить у девочки есть дед, у меня есть правнук. Жаль Пашка не дожил.